В нескольких шагах близ одного из коридорных окон стояли чесноков и какой-то кавказец, быстро по зверинам обернувшийся. Маленькие колючие глаза, сдвинутые к большому горбатому носу, так и впились в меня. Острая черная борода одернулась к низу, дед незнакомец был со всей горской щеголеватостью. Валую черкеску с серебряными газырями, мерлушковую шапку... Ворот бешмета сверкал золотым голуном. За спиной меня виноват шипел странный толстяк. Я хотел крикнуть майора, что не имею времени дожидаться, пока он беседует с своими знакомыми, но Иван Иванович меня опередил. «Ступайте к себе в номер, поручик!» Рявкнул он так грозно, будто только что не звал меня милейшим и не подливал мне кофе «И оттуда ни ногой! Это приказ!» «Не буду описывать...» в какой ярости прометался я в своей комнате следующие четверть часа и какие речи заготовил для наглого жандарма бог что о себе вообразившего существеннее другое. Покинуть номер я не решался. Чесноков явился ко мне в мундире и при сабле официальной и Имею превосходную новость! — объявил он с порога. — Поздравляю! «Очень за вас рад. Сведения, доставленные вами, полностью подтвердились. Шамель и Хаджимурат всего с тремя сотнями мюридов тайно отбыли из Дарго на запад в неизвестном направлении. Иначе как в семиаульскую долину, а уж мы дорогим гостям приготовим встречу. Разом забыв об обиде, я стал расспрашивать, откуда известие. «От моего агента», — отвечал Иван Иванович. вы его так что видели. Он вернулся из Чечни. Некто Эмархан, князь без княжества, полезнейший туземец, ему можно верить». «Мне по разбойничьей роже Ключко-Носова так не показалось, что я и продемонстрировал скептической гримасы», — майор рассмеялся. «Вы хотите сказать, что Эмархан похож на мошенника? Он и есть мошенник, и даже мерзавец». Но это наш мерзавец и служит мне верно. Надеваете коммундир, цепляете свое чудо саблю и маршируете со мной к его превосходительству. Будет вам заслуженное награждение. Нечего и говорить, что я переоделся в минуту. По дороге я спросил, а что это за кастрат с князем? Тоже шпион? Да, с его оруженосец реза. Только попрошу произносить почтенное слово, которое вы изволили употребить без шипения, а то вы скривились, как шпион. людишки этого сорт, конечно, мутные и корыстны но так и вы, Григорий Федорович, не ручеек горный. Как про награждение услыхали, до того обрадовали, что и о дружке своем Никите не позабыли, а заслуг его не ваша, не забыл». Только я о том не с вами, а с генералом буду говорить, — огрызнулся я, уязвленный. Честно говоря, от возбуждения я действительно не вспомнил об Олеге Львовиче. В предшествующие дни, по некоторым признакам, я видел, что тайные приготовления к экспедиции идут полным ходом. Вдруг ни с того ни с сего снялся и переместился ближе к горам казачий полк, ранее стоявший лагерем в десяти верстах от города. Отдыхавшим на водах офицерам было велено вернуться в свое расположение. Горно-артиллерийская батарея устроила учебные стрельбы. Все эти воинственные приготовления были с подготовкой к грядущему приезду князя Чернышова, но я-то знал, в чем дело. Теперь дело десятикратно ускорился притом не желая подавать вражеским лазучкам Повода для тревоги Фигнер по внешней видимости вел обычную жизнь, катался с Дашей в коляске, недолго засиживался в кабинете, даже затеял бал в благородном собрании. Всю невидимую работу выполняли адъютанты и ординарцы, в число последних был определенный я. Мне было милостиво сказано, что это еще не награда, а лишь первая к ней ступенька. По заслугам я буду отличен по окончании похода, в зависимости от его результата. Чем значительнее кажется победа, тем на большее смогу я рассчитывать. Исправляя в отношении Никитина неловкость, который попенял мне жандарм, я стал просить командующего за своего подчиненного.